Глава 16. Я видел, что она выказывала сочувствие к квакеру, и был неприятно поражён. Показания Айзека Уильдерда из архивных записей губернаторского совета. Бостон, Массачусетс, 1662 год, том 3. Когда в тот вечер они подошли к дому, Мэри и её родители удивлённо замерли, увидев, как навстречу им от входной двери идёт перегрин Кук. Перегрин, мне очень жаль, что мы с тобой разминулись, сказала Мэри. Но ты должно быть знала, что мы были в ратуше. Да, я слышала, что решаться всё будет на второй день. Что-то случилось? У Перегрина под глазами залегли тёмные мешки. Нет. Я была расстроена из-за того, как мы расстались в прошлый раз. Правой рукой Мэри коснулась руки Перегрин и сказала: "Чш, не говори больше ничего. Я тоже была слишком рискованна. Она обернулась к матери и отцу и добавила: "Я скоро зайду в дом". Её родители посмотрели на двух женщин, ровесниц, несмотря на то, что одна была замужем за отцом другой. Присцилла Бёрден настороженно улыбнулась и сказала: "Ладно. Перегрин рада тебя видеть. Хорошего вечера". "Я принесла немного печёных яблок и изюма", сказала Перегрин, когда пожилая пара скрылась за дверью. Мы с Ребеккой Купер готовили. Я оставила их у Ханны, подарок в знак примирения. Я уверена, твои родители почувствовали запах, как только вошли. О, я люблю печёные яблоки. Знаю, Ребекка рассказала. Как ты себя чувствуешь? Перегрин дёрнула головой, пожала плечами и похлопала себя по животу. Этот меня очень утомляет. Но Господь не дал бы мне того, чего я не могу вынести. Могу ли я что-нибудь для тебя сделать? Нет. Я только хочу, чтобы ты знала. Знала что? Не стесняйся, скажи прямо. Я больше не стану пытаться тебя переубеждать. Мой отец может, но я поняла, какой путь ты выбрала, и я уважаю твой выбор. Мэри была так тронута её словами, что ей захотелось обнять Перегрин. Она почувствовала, как на глаза наворачиваются слёзы. Мне очень жаль. Просто сказала она. Могу я задать тебе один вопрос, Мэри? Да, спрашивай, что хочешь. Я мало чего боюсь в этом мире. Я всегда это подозревала. Перегрин была без перчаток, а теперь дуло на пальцы. Мэри видела пар от её дыхания в ночном воздухе. Я знаю, что ты опасная. Мне известно, что люди говорят о тебе и твоём знакомстве с Констанцией Уинстон. Что ты хочешь сказать? Бойся сильнее, Мэри. Надеюсь, ты не веришь ни былицам, будто я спала с нечистым, пожаласта произнесла Перегрин. Я видела, как мой муж смотрит на тебя. Знаю, что отсутствие родов не изменило твоего тела. Делай то, что должна по отношению к моему отцу. Но остерегайся моего мужа. У него тоже есть слабости. У меня ничего подобного и в мыслях не было. Почему ты так думаешь обо мне? Он очень высоко во мне о тебе. Забудь об этом страхе, это просто нелепо, сказала Мэри. Она вспомнила, что Бенджамин Халл сказал о Джонтоне сегодня в ратуше. Мир погряз в грехе, но перегрен. Хорошо, я больше не стану говорить об этом. Когда-то мы были друзьями и роднёй, и то, что я намерен сказать, произнесу с уважением к человеку, которого когда-то хорошо знала. Ты по-прежнему меня знаешь? Я не изменилась. Голос Перегрина звучал тихо и напряжённо, выдавая волнение. Будь осторожна. Хучшее ещё впереди. Ты знаешь этих мужчин, но и я их знаю. Возможно, даже лучше, чем ты. Есть опасности, которые, подозреваю, тебе даже и в голову не могли прийти. Перегрин скажет что-то ещё? Мэри думала, что да. Но тут они услышали, что Ханна вышла во двор. Судя по всему, она пошла проведать кур. Я просто просто надеюсь, что тебе понравятся яблоки. Перегрин грустно улыбаясь, покачала головой и пошла прочь. Мэри хотелось окликнуть её, но сердцемо она чувствовало, что Перегрин и так сказала больше, чем собиралась. С одной стороны, Мэри была ей благодарна, но вот с другой, она не знала, стоит ли ей оскорбиться. от того, что Перегрин считает её распутной женщиной, и страшится, что её могут повесить по обвинению в колдовстве. В тот вечер они ужинали позже обычного, потому что Ханна одна хлопотала по дому. Она работала как обычно усердно, но привыкла к тому, что обычно ей помогают Абигейл и мать Мэри, а в последнее время и сама Мэри. Но Мэри и присцылы весь день провели в ратуше на втором этаже. Аа беги нервно топталась на первом в ожидании, когда её вызовут. После того, как Джеймс прочитал молитву, все пять человек, Мэри, её родители и две служанки, ели запечённую со свининой фасоль из самой обычной посуды и почти не разговаривали. Десерт, принесённый Перегрин, они также употребили молча. Печёные яблоки, хоть и были подарены с благими намерениями, На вкус Мэри оказались слишком кислыми, и она съела всего кусочек. Судя по всему, понравились они только Ханне, которая прикончила свою порцию. Среди приборов не было вилок, так как их убрали с тех самых пор, как Мэри переехала к родителям. Сегодня ее левая рука болела сильнее, чем вчера, поэтому она выпила вторую, а потом и третью кружку пива. Мэри была уверена, что рука заживает, но она была уверена, и приписывала боль исключительно холоду, который пришёл вместе с серой порой, когда листья уже опали, но снег ещё не выпал, и небеса были далёкими, тусклыми и унылыми. Когда Абигейл полоскала посуду в ведре с водой, а Ханна относила остатки ужина скотине, Мэри услышала цокот копыт и испугалась, что это Томас. Она уже собиралась пойти наверх, в свою спальню, и когда снаружи донёсся шум встревоженно посмотрела на отца и мать. Судя по всему, они разделяли ее опасения. Отец подошел к входной двери и открыл ее. Во дворе и в самом деле муж Мэри привязывал лошадь к столбику. Закончив с этим, он подошел к крыльцу. «Здравствуй, Томас», — сказал Джеймс с спокойным тоном. Томас увидел, что позади него стоят Присцилла и Мэри, и снял шляпу. «Джеймс», — начал он, — Дамы. Зачем ты приехал, спросил Джеймс. Мэри заметила, как подчёркнуто тяжело весноступал Томас. Ей была знакома эта походка. Он пытался скрыть, как много перед этим выпил. То, что он в таком состоянии ни разу не падал с сахарка и не ломал себе шею, было, возможно, ещё большим чудом, чем то, как ему удавалось избегать каторги все эти годы. Ничего не случилось. Если, разумеется, не считать того, что сегодня в ратуше весь день порочили мою репутацию, сказал он сиплым голосом, медленно и тщательно выговаривая слова, как и всегда, когда был в таком состоянии. Поэтому, зная, что грядёт завтра, я пришёл обсудить прошение вашей дочери. Её отец начал было что-то отвечать, но Мэри положила руку ему на плечо и сказала: "Это моё прошение, отец. и обратилась уже к Томасу. «Перегрин предполагала, что ты придешь». «Правда? Она знает своего отца». «Уж она-то знает», — сказал он. «Сегодня она принесла мне печеных яблок и изюма. Очень вкусно». Мэри молча ждала, что он скажет еще. «Я только что был в таверне», — продолжал он, и узнал, что твой нотариус долго беседовал с Уордом Холлингсвортом. Хорошо, сказала Мэри. Холлингсворт был хозяином заведения, где часто бывал её муж. "Могу заверить тебя, что он зря старался", Уорт рассказал мне, что не сказал ничего существенного этому нетопырю, которого ты наняла, чтобы очернить меня. "Завтра увидим", сказала Мэри. Она читала показания Холлингсворта, взятые Бенджамином Халом. Пусть там и не было ничего обличительного, но он признавался, что иногда отказывался заново наполнять кружку Томаса. Вот оно что, продолжил Томас мрачным тоном. Ещё я слышал, что Ребекка Гринсмит из Хартфорда сказала магистратам, что дьявол часто совокуплялся с ней. Она в тюрьме. Ко мне это не имеет отношения, ответила Мэри. К тому же, это всего лишь сплетни. тебя повесят, Мэри. Повторяю. Всё это никак не связано с моим прошением. Я не согласен. Завтра магистраты примут это во внимание. Они знают о переполохе в Хартфорде, о том, что дьявол вторгся в их святилище. Даже у одной доброй женщины по имени Коул, Анны Коул, как говорят добродетельный, начались припадки. «Я не собираюсь забивать себе голову сплетнями», — сказала Мэри, при этом ощутив очередной тошнотворный приступ страха и сомнений. «Мэри Санфорд уже повесили», — напомнил он, как будто почувствовав ее смятение. «И это не сплетни». Кэтрин Штильман сделала, что могла. Она вынесла свои обвинения, и магистраты не восприняли их всерьез. «По-твоему, я одержима?» «О-о-о!» Я знаю, что ты неадержима. Но ещё я знаю, что дьявол любит, когда наказывают невинных и вешают набожных. Точно так же, как и бог, как будто не возражает, когда горды болтаются на конце верёвки или горят как сухой хворост. А ты, Мэри, ты должно быть набожна. Но также я знаю, какое сомненье таится в твоей душе. И откуда тебе всё это известно? Каким образом тебе удалось заглянуть в мысли дьявола или нашего Господа? Мэри достаточно оборвал её отец, и она удивлённо обернулась к нему. Присцилла, стоявшая рядом с ним, выглядела больной и испуганной. "Завтра, сообщила она, магистраты вызовут матушку Хауленд и Абигейл, и не только их. Они вызовут тебя, Томас". При звуке своего имени Абигейл подняла взгляд от ведра с посудой. но промолчала. Это так согласился Томас. Твой адвокат знает, что ты пришёл к нам, спросил Джеймс. Нет. Джеймс кивнул, и вновь мэри показалось, что хоть её муж и пьян, а отец на взводе, между ними есть какой-то сговор. Очевидно, что они враги, но уже не в первый раз за эти 2 недели её посетило ощущение, будто за её спиной что-то замышляется. Томас «Отец?» – спросила она, переводя взгляд с одного на другого. «Есть ли что-то, о чем мне следует знать? Если это так, то вы должны сказать мне. Мы говорим о моей жизни, и завтра магистраты также будут оценивать мою жизнь». «Не твою жизнь, голубка», – поправила ее мать. «Только прошение о разводе». «Только прошение о разводе?» – гаркнул Томас, ехидно выделив последнее слово. «Только прошение о разводе?» Вы так говорите, словно речь идёт о цене мешка с мукой. Это жизнь вашей дочери и моя. Это наша репутация. И да, Присцилла, вам отлично известно, что речь может зайти о жизни и смерти вашей дочери, если она не будет ступать аккуратно по болоту ратуши среди гадюк в чёрных мантиях. Томас начал: "Джеймс", но тот перебил его. "Я уже ухожу, Джеймс, не волнуйтесь". «Завтра я буду давать показания и, клянусь вам, сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этому безумию». Томас развернулся и направился обратно к лошади. Один раз он споткнулся о камень, но удержал равновесие. Оглянулся посмотреть, заметили ли они, и очень осторожно забрался на лошадь. Когда все трое вернулись в комнату к Абигейл, Ханна тоже пришла с заднего двора. Вдруг она закрыла глаза и оперлась обеими руками о стол, сильно наклонив голову. «Ханна?» спросила Мэри. «Тебе больно?» Девушка кивнула и обернулась к очагу. «У меня жуткие судороги», — прошептала она, корчась от боли. «Я... Продолжай», — сказала Абигейл. Но Ханна упала на колени и сказала с давленным голосом. «Меня сейчас вырвет». Мэри и Абигейл опустились рядом с ней. «Ханна?» Абигейл стала массировать ей спину, а Ханна поднесла руку к рту, но в следующую секунду не выдержала, и её стошнило в очаг, прямо на горячие угли. Девушка чуть не обожглась. "Меня тоже немного подташнивает", сказала Абигейл, продолжая массировать ей спину. "Не так сильно, как тебя, но неприятно". Мэри протянула Ханне кружку с пивом, но та покачала головой. Она оперлась спиной на тёплые кирпичи и сказала: Мне просто нужно немного отдохнуть. Мэри посмотрела на родителей, которые встревожились сильнее, чем она ожидала. Может быть, тебе не пошло мясо, предположила Присцилла. Мне тоже не очень хорошо, сказал Джеймс Бёрден. А как ты себя чувствуешь, Голубка? Со мной всё в порядке, ответила Мэри. И я ела мясо. Присцилла посмотрела на трёх девушек, сидевших на полу, и вдруг вгляделась в Ханну. Ей пришла в голову мысль. Ты съела больше всех печёных яблок, сказала она. "Да", ответила Ханна. Она сидела, поджав колени к груди и закрыв глаза в новом приступе. "Абигейл", обратилась Присцилла. "Я съела совсем немного. Мне не понравилась специя". "Какая именно? В кулинарии ты лучше нас всех разбираешься". "Не знаю", сказала Абигейл. "Я просто подумала, что вкус странный". И я тоже подхватила мэри. Обычно мне нравятся печёные яблоки. Прислылла кивнула. Только Ханна съела свою порцию. Все остальные только попробовали. Даже я согласился, Джеймс, и одного целиком не съел. Мама, хочешь сказать, что Перегрин пыталась отравить нас, спросила Мэри. Думаю, что это маловероятно, Мэри сказал Джеймс. Но, возможно, яблоки были подгнившие. или какой-то из ингредиентов испортился. Джеймс, ты слишком добр. Это не случайность. Я отлично понимаю, зачем ей травить нас, сказала Присцила. Чтобы мы не смогли завтра прийти в ратушу вклинилась Мэри. Или по крайней мере я. Если я не приду и не смогу защищать себя, говорить от своего имени, когда потребуется, скорее всего, моё прошение не удовлетворят. Да, согласилась Присцила. Но продолжай, сказала её мать. Перегрин готовила их вместе с моей подругой Ребеккой, и она ещё отнесла яблоки Томасу. Если Перегрин надеялась нас всех отравить, вряд ли она посоветовалась с Томасом, предположил Джеймс. И Мэри вдруг понила, что он напоминает ей о матери, а о чём-то. "Почему мне кажется, что вы оба что-то скрываете?" спросила Мэри у родителей. "Мы ничего не скрываем". безопелляционно ответил Джеймс. Ничего? Ничего, повторил он, но Мэри всё равно не поверила. С помощью Абигейл Ханна поднялась на ноги. Можно мне прилечь? Конечно, сказала Присцилла, потом взяла горшок с печёными яблоками и направилась к задней двери. Джеймс, окликнула она мужа. Да. Земля ещё не совсем затвердела, верно? Поверхность уже смёрзлась, но не думаю, что она промёрзла глубоко. Будь добр, сходи со мной. Я хочу закопать это, и мне может понадобиться твоя помощь. Я не хочу, чтобы даже свиньи ели яд, который Перегрин положил в эту гадость. Джеймс кивнул и вышел вслед за женой. А Мэри помогла Абигейл уложить Ханну в постель. Спустя несколько часов Мэри, будучи не в состоянии заснуть, стояла у маленького окна в своей спальне и смотрела в залитую лунным светом ночь. Дом погрузился в тишину. Жилища вдоль улицы были темны. Мэри пыталась следить взглядом за летучими мышами, которые точно ласточки и гривы носились туда-сюда, и вдруг на дорожке внизу увидела медово-белую кошку, вышедшую на охоту. Кошка прижалась к земле, частично скрытая розовым кустом, облетевшим к зиме. кого она подстерегает? Крысу бурундука? Мэри знала, что порой говорят о кошках, но сама она не видела в них ничего демонического. Они ловят мышей, такова их задача. Но что она знает об этом мире? Мэри постучала по стеклу костяшками правой руки, и кошка подняла голову на звук. На неё. Мэри почувствовала, когда их взгляды встретились. Но всё равно, это была просто кошка. В этом Мэри была уверена. Это не чей-нибудь фамильяр. Это не ведьма послала её, чтобы следить за ней. Когда её родители обсуждали, зачем Перегрин понадобилось их травить, травить Мэри, остальные пострадали заодно. Она подумала, что у Перегрин может быть ещё один мотив отвадить её от Джонатона, продемонстрировав, что она тоже опасный противник и готова предпринять соответствующие шаги, чтобы сохранить свой брак. Мэри хотела поделиться догадкой с родителями, но потом решила, пусть у неё останется ещё одна тайна. Разве хорошо будет, если родители узнают, что Перегрин думает, будто у их дочери есть виды на Джонатана Кука, её зятя? Это мерзко, позорно и, разумеется, грешно. Разве репутация Мэри и без того недостаточно запятнана? Её родители прекрасно знают, что видела Абигейл. И что, если бы они в присутствии Абигейл или Ханны обсуждали вероятность того, что Мэри хочет увести Джонатона Кука у Перегрин? Это могло бы положить конец всем надеждам на то, что её прошение удовлетворят, а её доброе имя переживёт этот кошмар. Но всё-таки, как она может знать наверняка, что Перегрин хотела отравить её? Томас тоже ел печёные яблоки. И порце Ханны не идёт ни в какое сравнение с его. И вот ещё что. Перегрин готовила печёные яблоки, ни одна. Они готовили вместе с Ребеккой Купер. А это говорила в пользу невиновности её подчерцы. Или вывод был слишком печальный, чтобы над ним раздумывать. Тем не менее, мэри не стала отмятать его. «Возможно, это ее подруга Ребекка начинила яблоки ядом». Мэри побронила себя за то, что хоть на миг заподозрила Ребекку во зле. К тому же она не могла представить, зачем бы Ребекка стала вредить ей или ее семье. Но вероятность оставалась. Еще один камешек в ее сапоге. Сильнее всего она расстроилась из-за того, что суд перенесли на второй день. Она хотела, чтобы все закончилось». Этот процесс был во всех смыслах унизительнее, чем кандалы или позорный столб, и наверняка больнее, чем плети. Она посмотрела на свою левую руку. Может ли кнут причинить ей больше боли, чем вилка Томаса? Вряд ли. Как так получилось, что почти все свидетели сегодня говорили о ней, а не о нём? Почему столько внимания уделялось её поведению, и так мало его? Завтра Она это знала. Он будет держать слово в ратуше и лгать. Он скажет магистратам, что не протыкал её вилкой, что не швырял на пол, не бил по лицу, что она просто неуклюжая бабёнка с белым мясом вместо мозга. Разумеется, в суде он выразится несколько иначе, которая натыкается на крючки для одежды и падает на чайники. Он добавит, что боится за её душу и делает всё, что только может сделать муж, лишь бы наставить её Какой самый дурной его поступок? Он случайно ударил её сковородкой, когда Кэтрин не было дома, пытаясь помочь ей с ужином. Он омерзительный человек. Да, она тоже грешница. Возможно, её не будет в числе избранников Божьих. Но в то же время Мэри не верила, что она способна на такую жестокость. Похоть страшный отвратительный порок, из-за которого, возможно, она не обретёт спасения. Но худшим её преступлением был поцелуй с Генри Симмонсом. И пусть она осквернила своё тело, она никогда не портила чужое и никогда не насмехалась над волшебством бесчисленных промыслов Господних. Мэри вздохнула. Она представила, что сейчас делает Генри Симмонс. Она часто думала о нём. Её ум утешался фантазиями, когда она была одна в своей комнате. Конечно, до него дошли слухи о том, что происходило сегодня в ратуше. Несомненно, он слышал, что люди говорят о ней. Толки о её бесплодии, споры о вилках. Как он вообще может испытывать к ней влечение? Господь милосердный, да и Джонатан, если уж на то пошло, стоило сказать об этом Перегрин. Тот, кто хочет детей, никогда бы не захотел её. Однако Генри Симонс возжелал её. Разве нет? В этом нет сомнений. Он притянул ее к себе, чтобы поцеловать. Это факт неоспоримый, как и то, что в этом новом мире листья багровеют перед тем, как опасть, или что местные лобстеры — настоящее чудо. Их размеры и чудовищные клешни. Генри влекло к ней так же, как ее влекло к нему, магнетической силой, столь же реальной, как та, что заставляет стрелку компаса всегда поворачиваться на север, и столь же неоспоримый, как и присутствие сатаны. Даже здесь. Можно пересечь океан, столь широкий, что придется провести на корабле 6-7 недель в когтях штормов и морской болезни, и на другом берегу вас будет поджидать дьявол. Да, он преклонил колено перед Господом, но он не склонил головы. Генри Симмонс желал ее так же, как она желала его. Она всю жизнь может размышлять над тем, было ли это дьявольским искушением, приманкой, чтобы заманить ее к нему. И она не будет знать наверняка до тех пор, пока ее жизнь не закончится и душа не отправится в рай или в ад. Пока что она позволяла себе мечтать. Ее прошение о разводе одобрено, и, получив одну треть имущества Томаса, она выходит замуж за Генри Симмонса. Они уезжают на запад в Хэдли или на юг в Провиденс. Каким-то образом выясняется, что она отнюдь не бесплодна. У них рождаются дети, мальчики и девочки, которые проживут долгую жизнь. Проживут долгую жизнь. В этот миг Мэри увидела, как кошка взвилась с места и бросилась на здоровенную крысу. Кошка перекатилась на спину, держа грызуна передними лапами, а задними потрошая его. Потом она села и осмотрела трупик, чуть ли не с любопытством. Ещё одна летучая мышь пролетела мимо окна. Кошка подняла на неё взгляд и увидела, что Мэри всё ещё стоит у окна. Кошка дёрнула головой в сторону мёртвой крысы, как будто говоря: "Я слежу за тобой, Мэри Дерфилд. Не сомневайся".